Страница 771. Письмо 286. Николаю Николаевичу Страхову. 1875 год. Мая 5. -го, Ясная поляна. «Не сердитесь, дорогой Николай Николаевич, что это письмо будет коротко. Написал восемь писем, и письмо к вам задушевное откладывал под конец. А теперь уже и времени нет. Все лучше коротенькое, чем ничего». «Я знаю, как весело за границей получать письма из России. В особенности мне хочется ответить вам на то, что вы пишете о себе. Примечание первое. Немножко мне открылось ваше душевное состояние, но тем более мне хочется в него проникнуть дальше, и желание мое законно. Оно не зиждется на умственном интересе, а на сердечном влечении к вам. Бывают души, у которых одни двери прямо в жилые комнаты». Бывают большие двери, маленькие, настежь и запертые, но бывают с из и с подвальными, и с парадными лестницами, и коридорами. Примечание второе. «У вас сложные коридоры, но апартаменты хорошие, и главное, я их люблю, и всегда я желал проникнуть в них. Вы всегда говорите, думаете, пишете об общем, объективны, и все мы это делаем».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 Она не потеряет, а кухарка будет менее безобразна. Этот компромисс, мне кажется, и в умственных произведениях, и крайности, уродства, излишки одежды часто вредит, а мы привыкли. И вы слишком одеваетесь объективностью и этим портите себя, для меня по крайней мере. Какие критики, суждения, классификации могут сравниться с горячим, страстным исканием смысла своей жизни? Как странно, что вы ищете монахов, хотите ехать в Оптину пустынь. То самое, что я хотел и хочу. Как бы нам увидеться? Я еду в Самару с семейством в конце мая, вернусь в августе. Ах, если бы вы приехали ко мне. Во всяком случае, пишите мне, пожалуйста. В Самаре адрес. В Самару до востребования. Я послал в четвертый номер и до осени не дотронусь. Примечание четвертое. Ваш Лев Толстой. Примечание первое. Толстой отвечает на письмо Страхова от 4 и 5 мая из Рима. Второе. Сравни Анна Каренина. Часть 3. Глава 26. Третий перевод с французского начитано в тексте письма. Четвертое. Для этого номера русского вестника Толстой послал 28-ю, 31-ю главы 2-й части и 1-ю, 10-ю главы 3 части Анны Карениной. Конец примечаний.